Застыв от ужаса, она невидящими глазами смотрела на кровать, где лежало обнаженное неподвижное тело старика, которого успели вытащить из комнаты, прежде чем она занялась огнем. Тотчас позвали местного врача, и тот заявил, что господин Дуаскур умер примерно часом раньше в результате волнений, которым часто расплачиваются за неумеренную любовь пожилые мужчины. В его судорожно скрюченных пальцах виднелись черные шелковистые волосы. С тех пор никто не ведал, что стало с молодой вдовой. И в Волони, и в Шантылу, да и в окрестных замках о случившемся узнали, лишь когда тело покойника везли в Аскур, где его дожидался не особенно печаль. Единственный племянник и наследник. Агнес не пошла провожать мужа в последний путь. Она еще находилась у доктора Готье, оказавшего ей помощь в ту страшную ночь и пытавшегося устранить последствия потрясения. Ее молчаливое отчаяние никак не удавалось рассеять. Разумеется, мадемуазель де Монтандер и мадам де Шантелу поспешили навестить молодую женщину в надежде забрать ее к себе, но вернулись расстроенными и отчаявшимися. Она целый день сидит у окна в своей комнате, не произносит ни слова, сообщила Роза Феликсу и Гийому. Но почти все время плачет. Бесшумные, неизвестные чего, слезы вдруг начинают катиться у нее из глаз. И она даже не пытается их вытереть. Это забота Пульхерии, ее старой служанки. И лишь ей удается добиться от нее нескольких слов. А нас, мне кажется, она даже не узнала. Такой ужасающей картины мне никогда не приходилось видеть. Она и сама не скрывала сильного волнения, и заглянув в очаровательное, омраченное горем лицо Розы, Феликс Варенвиль понял, что любит ее. Он опустился перед девушкой на колени, и тогда Гийон, не желая мешать, незаметно удалился. Он тоже был глубоко потрясен, и на завтра, не в силах больше сдерживать себя и никого не предупредив, Гион примчался в Турловиль, где первый встречный указал ему на дом врача. Но госпожи Де Васкур там уже не было. Накануне вечером она неожиданно вышла из состояния подавленности, словно сознала, где находится. Пришлось отвечать на ее вопрос. Я отважился говорить, рассказывал доктор Готье с величайшей осторожностью, боясь, что в любую минуту она снова впадет в прострацию. Но ничего подобного не произошло. Она обрела покой и овладела собой. Вам удалось узнать, почему она так плакала? Нет. Но уверен, что не из-за смерти мужа. Может быть, над своей судьбой. Вы хотите сказать над тем, что она пережила? Возможно. Мало того, что юной девушке не доставляло радости принадлежать этому старому козлу, мне кажется, что она пережила тяжелые момент. Я не имею права ничего вам рассказывать, тем более, что вы ей не родственник. Могу лишь утверждать, что скорая смерть мужа для нее настоящее избавление. «Не сказала ли она вам, куда пошла?» «Нет. Полагаю, что она отправилась в Волонь к нотариусу. Он приезжал, чтобы оценить ущерб, и оставил для нее записку. Клянусь, я больше ничего не знаю». Она потребовала коляску, села в ней вместе со своей старой служанкой и уехала. «Не заплатил вам?» «Вы не обязаны были лечить ее бесплатно?» «Она заплатила мне». И хорошо заплатила. Нотариус оставил деньги. Ах, чуть не забыл. Вы знакомы с мадемуазель де Монтандр?